Глава двадцать шестая. «Рецепт кактусового пирога» удивился Шай, прочитав несколько строк из письма Лорин. «Мы неторопливо шли из Окса, чтобы вновь заночевать на свежем воздухе. Все три с половиной недели нашего путешествия старались не попадаться людям на глаза, обходили караваны, порой прятались от одиночек странников, не приближались к временным поселениям кочевников, действовали осмотрительно, помнили о возможной угрозе и потому ни на миг не расслаблялись, поэтому вели себя обеспечно лишь в хорошо защищенных местах и миарах. Кто бы мог подумать, что они станут нашим убежищем? «Да? А чему ты удивляешься?» — ответила я как можно более беззаботно. «Или ты хотел, чтобы мы переписывались в открытую?» «Нет уж, Ваше Высочество, мы сейчас сделаем все, что указано в рецепте, И тогда догадаемся, что Лорен хотела нам сказать. В твое отсутствие мы постоянно с ней обменивались подобными посланиями. Принц прищурился, но спорить не стал. Понял, что я над ним подшучиваю и даже решил поддержать игру. Хорошо. Где раздобудим желтый кактус? Вот, а стручки-шиши — это что такое? Они, ну, такие вытянутые, и это... Я задумалась, не сумев подобрать правильных слов, чтобы в них не появилось интимного подтекста, хотя в последнее время он виделся абсолютно во всём. В обычной улыбке, долгом взгляде, во вздохе или движении рук, наверное, потому что не надо сдерживаться и можно открыто упиваться присутствием друг друга. Никуда не идти, ничего не делать, беззаветно любить, дарить свое тепло и получать в ответ не меньше. Никто не мешал нам найти укромное местечко, спрятаться там от всего мира и долго не вылезать. Но вместо этого мы постоянно шли, не позволяли себе бездействовать, намеренно выискивали миары и закрывали их, продолжая начатое в лабиринте. Присутствовало стойкое ощущение, что произошли важные изменения. То ли дело в более быстром наполнении резерва, что являлось дикостью на путях, то ли в самих миарах и их составляющих, теперь ощущавшихся иначе. Казалось, грани теперь хуже закреплены, а сами сеты легче разрушались. Вероятно, это навеяно моим дурманом под именем Шай. Или же мы хорошо поработали в недрах Артониуса, и вылетевшее из него пиви, которая, по ее словам, нарушила целостность заполнившего весь континент растения, внесла немаловажный вклад. Скорее всего, Именно из-за нее в лабиринте нам попадались только водные миары, нацеленные на уничтожение огненной малышки. Словно он вправду боялся Льори и знал, что она способна причинить ему вред. Но выводы пока делать рано. Нужно понаблюдать. — Это... — томительно повторил принц, вырывая меня из сложных размышлений о стручках шиши и с томной улыбкой наклонился ко мне. — Шай, что ты задумал? Хохотнула я, вывернулась и побежала по полю к небольшому островку деревьев. А ноги били высокие колосья, за спиной развивались распущенные волосы. Свет заливал округу и превращал поле в море, покачивающегося на ветру золота. По лазурному небу плыли рыхлые облака. Было легко и радостно. Я уворачивалась от аристократа, смеялась и гриво манила его пальцами, призывая скорее догнать, но снова и снова убегала. Правда, игра не могла длиться вечно. Колдун все же схватил меня и закружил, а я расставила руки в стороны, откинула голову назад. Хорошо, разве может быть настолько хорошо? Шай остановился, позволила мне сползти вдоль его тела вниз, встать на ноги. Серьезный, красивый, сердце восхищенно пело, наполняло меня чувством возвышенности самим светом. Я не хотела отстраняться и отводить от него глаза. Заботливый, очень нежный, порой строгий, до невыносимости настойчивый и упорный, готовый идти к своей цели, подбирать к ней тысячу троп. Мой. Я забыла, как дышать. Потерялась во времени и пространстве. Безвозвратно растворилась в его шальном взгляде, в самом моменте, где есть лишь мы среди золотого моря. Повтори еще раз. Чарующе произнес он, и у меня затрепетало в груди. Тебе было мало? Мне всегда мало, моя очаровательная кислинка. Повтори! Люблю! Безмерно тебя люблю! Обняла его за шею и коротко поцеловала в губы, а потом снова откинулась назад и закричала Люблю! Серые глаза лучились счастьем, на лице сияла улыбка. Я все чаще видела шая таким, а сейчас не знала, что еще можно добавить и нужно ли. Подалась навстречу, встала на носочки. «Будь моей», — вдруг сказал принц, став невероятно серьезным. «Я и так твоя, разве не очевидно?» «Навсегда, чтобы никто не мог разорвать эту связь». «Ты сейчас предлагаешь пройти обряд единения?» — осторожно уточнила. «И не только его. Хочу переплести с тобой свою силу. Хочу обменяться кровью и клятвами верности». Хочу окунуться вместе в озеро забвения, потом пройти все мыслимые и немыслимые обряды, чтобы никакой лабиринт не мог нас больше разлучить. Я люблю тебя, кислинка, и не могу представить, что ты вытерпела по моей вине, когда искала ответы. Шай еще больше распылась в улыбке. Обменяю все свои восемьдесят семь «да» на одно, но более ценное сейчас. «Да», — пожалуй, я плечами не в силах сказать что-то другое. Принц прищурился, нахмурился, и пришлось повторить более уверенно и четко: «Да, ты же дал другого ответа?» «Нет, но...» — опасался. Выдохнул он и жадно впился в мои губы. Все прижимал и прижимал к себе, что едва не трещали ребра. Целовал так нежно и неповторимо, вкладывая всю душу, словно показывал, как безумно любит меня и насколько боится потерять, А я отвечала с не меньшей самоотдачей. Давно поняла, что привязалась, и теперь без него не смогу. Готова была ради него перевернуть не просто горы, целый мир. Наверное, Шай был прав, говоря, что нужные связи делают нас сильнее. Я чувствовала, что рядом с ним прочнее стою на ногах. А потом мы все таки добрались до нашего скромного убежища в лесу. Создали защитный контур, развели костер, повесили томиться мясо свежепойманных кошек, которых особенно полюбил воюн. Я легла на ноги шая и развернула письмо. Применила колдовство, и послание начало преображаться. Так и знал. Какая ключевая фраза? Не скажу. Игрива стрельнула в его сторону глазами и сделала сосредоточенное лицо. «Кислинка, ты уверена, что не хочешь со мной поделиться?» Протянул он, проведя пальцами по скуле. «Мне начать тебя пытать?» «О, нет, ваше высочество, только не пытки». «Да играешься», — наклонился он и укусил за ухо. «Я ведь все равно узнаю». «Дерзай!» — хохотнула я и вывернулась из рук наглого аристократа. Перекатилась на траву, улеглась на живот и, долго не спуская глаз колдуна, все же медленно опустила взгляд на письмо. «О, они поймали двух беглецов, один смотрящий остался». Шай сделал вид, будто ему не неинтересно. Занялся готовкой мяса, залез в сумку с припасами. Я не хотела рассказывать ему содержимое послание, чтобы он потом придумал что-нибудь изощрённое, чтобы выведать подробности. Но Лорин затронула слишком важную тему, с которой не хотелось играть. «Семнадцать зим назад Иездариан Дариан, — зачитала вслух, — нашел способ, как обезопасить пути и сделать силу более стабильной. Он предложил действенный метод уничтожения миаров, даже ввел его в программу обучения в Наринской академии, чтобы новое поколение колдунов помогло в борьбе с общей проблемой. Шай отложил свои дела, заинтересованным видом сел рядом, а я облизала губы от предвкушения чего-то важного. Однако смотрящим не понравилась идея. Если обезопасить пути от искажений, то в защите городов не будет никакого смысла. Значит «Исчезли бы налоги, им не удалось бы столько сдирать с обычных граждан», — выдвинул предположение аристократ. И мой отец возглавил это движение. «Да, именно так», — подтвердила я, прочитав несколько следующих предложений. Это стало вопросом их бесконечных споров. По итогу Иезгальд он уступил и даже предложил проверить теорию на практике, отправиться в лабиринт, где напал на Иэс Дариана со спины и оставил его там умирать. Он знал про то, что без кровных ус правителя не найти в недрах Артониуса, поэтому убил связанного зверя, а потом организовал покушение на мою семью. «Гадство!» — выругался Шай и, поднявшись на ноги, отошел в сторону. Уперся ладонью в ствол, прикрыл глаза. Я приблизилась к нему сзади, обняла, прижала щекой к спине. Но ты все равно его любишь, потому что он твой отец, — озвучила свои наблюдения. Уверена, его не убили. Наверное, бросили в темницу, чтобы расплачивался за свои грехи, потому как смерть — слишком легкая плата. Хотелось бы верить, что он раскается. Сознается, пообещает исправиться, но... Я слишком хорошо знаю отца. Развернулся аристократ и обнял в ответ. Мы простояли так пару минут, пока эмоции шая не улеглись. В моей голове крутилась мысль о возможном возвращении в Наарин. Мне и здесь, рядом с моим аристократом, неплохо. Вот бы провести в подобных странствиях всю оставшуюся жизнь. Заходить в Миары, пытаться понять суть своего дара, засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком, плечом к плечу драться с дикими кошками. Но для меня все здесь привычно, а принц у нас скучит скоро. А ты? Собираешься налаживать связь со своим отцом? Я пожала плечами, отстранилась, подошла к костру и снова вчиталась в написанные Лорен строки. Ты ведь понимаешь, что придется? Опустился рядом аристократ. Он еще достаточно молод, в состоянии завести новую семью. Сомневаюсь, что откажется от тебя, моя кислинка. Заправил он прядь моих волос за ухо и коснулся губами виска. Не все такие, как мой. Твой другой. Я точно знаю». «Откуда?» «Помню, как он играл с твоим братом. Завидовал ему». «Мне не нужно больше никаких связей. Решил я закончить этот разговор. Мне тебя хватает с лихвой». «О, смотри, Лорин пишет, что в следующем году переводится с боевого на факультет преобразования, станет природницей. Это, скорее всего, для тебя информация. Вряд ли она делилась бы со мной личным». Шай усмехнулся. Сотворил над ладонью прозрачную нить и начал поигрывать ей. Мой Шоин разобрался с жандармерией, платил мой штраф. В пересчете уже была не тысяча тиков, а всего двадцать один. Уволили несколько преподавателей из академии. Теперь на каждом углу стоят жандармы, проходы не дают, всех подряд проверяют. Ха, вольную программу уберут, чтобы не брали на учебу даже тех, у кого всего пара тиков резерва. озвучила я, опустив упоминание, что моим гореобидчикам во главе с приспешником Самины знатно перепало, на них надели ограничивающую силу метки и отправили работать во благо над мире на северные холмы, что граничат с Ледяным морем. Мой Шойн растарался, ух, незавидная участь. Уже лицензии на тики отменили? Хм, сколько всего за три недели произошло? А папа не сидит на одном месте, представляешь? Дедушка Лорин снова занялся обучением в академии, но под своим именем. Она пишет, что свирепствует, как раньше, валит на экзаменах, на пересдачу не всех допускает. Узнаю его и не завидую студентам. Не хочешь в академию вернуться? Наверное, хочу. Мне нравится учиться. И еще нравится отношение детарта, его подход к использованию слов. Знаешь? Только ради него вернулась бы. Шай улыбнулся, и в груди привычно разлилось тепло. Там защемило от понимания, что рядом сидит такой красивый колдун, и он мой полностью и безвозвратно. Знаешь, зашагала я пальчиками по его груди, добралась до шеи, провела по подбородку. А давай начнем завтра. Ты о чем? Об обряде единения. Сегодня я покажу тебе одно интересное место. По-прежнему не рассказывала шаю, что мы отправились сюда для того, чтобы изучить плотный туман, за которым на самом деле находилась Наринская академия. А завтра. Ты уверена, что нужно ждать? оживился аристократ. Перехватил мою руку, повалил на спину, навис сверху. Давай прямо сейчас, здесь, я знаю один древний обряд, который связывает жизни и переплетает силу. Нужно испить кровь друг друга, произнести. «Мой человек!» — выскочил из невидимости воюн и на мой лоб капнуло крупной слюной. Раскрытая пасть с треугольными зубами, высунутый длинный язык и четыре глаза, взирающие на меня с надеждой. «Мой человек! Можно съесть плохого человека? Пожалуйста, очень хочется. Ты никогда не разрешала, но своего человека каждую ночь пробуешь, а мне не даешь. Я хвостатиками с тобой делился. Клювик и летяк приносил, самые большие кости топтык давал. Дай попробовать того злобного человека, дай, дай, дай. Хотя бы ножку дай. Ему она все равно теперь не нужна. И глупый Пири попробовать его согласно. С чего это я вдруг глупая? появилась над нами Льори. Не вдруг, а сразу глупая. Сам такой, потому что маленький и ничего не понимаешь. И не маленький вовсе. «Спроси у моего человека, у меня полосы на хвосте, а у меня крылья». Этот спор был не первым и, видимо, не последним. Мы с Шаем приглянулись, поднялись на ноги, поспешили на поиски пострадавшего. «Это наемник», — сказал принц, «едва мы увидели плотный крутящийся кокон из земляных нитей, подвешенный на дереве. И я точно знаю, кто из смотрящих его к нам послал». А еще знаю, как выманить старшего Иэн Баглиза из своего логова. У тебя такой вид, будто ты готов рубить голову с плеч. Страшно? Нет. Интересно, что предпримешь дальше. Предлагаю подождать. Если они не справятся сами, то вернуться в Нарин. Отец Кира, она довольно хитрый и без боя не сдастся. Как раз через пару месяцев начнется новый учебный год. С энтузиазмом подхватила я. хотя больше хотел остаться здесь, с ним. И Лорен будет по мне скучать. Не могу лишить ее этого удовольствия. Нужно будет представить двору новую принцессу, объявить о нашей свадьбе, помочь с поимкой настоящих отступников, тебе поступить в академию, а мне вернуться на четвертый курс, выиграть турнир по сатериалам, а то без нас они даже призового места не заняли. А еще сколько всего. Видимо, скучать не придется. а пока с диким блеском в глазах приблизился ко мне Шай. «Мы пройдем обряд». «Говорю же, ноги ему больше не нужны», — сел рядом воюн. «Он летает неплохо». «Дурень, ты его повесил, не летает он», — запорхал рядом Льори. «Я не дурень, а воюн, глупая пиви». «Вот не надо, сам глупый». «Я не глупый». У меня имени нет, а у тебя есть, глупая и слабая. Сам ты слабый. Они снова завели свой любимый спор, а мы с Шаем приглянулись. С ними никогда не будет скучно.